Короткая прогулка по древнему лесу. Представим себя в образе древних. Закройте глаза и представьте стол. Хороший стол, за которым вам хотелось бы работать. Каковы его размеры? Из какой древесины он сделан? Какова его форма? Какой он? Полированный? крашеный или из обычных досок. Какие еще отличительные черты он имеет? Представьте его так ярко, как только можете. Теперь посмотрите на реальный стол. Можете ли вы быть уверены в том, что знаете один стол лучше, чем другой? В чем вы больше уверены? В содержании нашего разума или в предметах, которые воспринимаете с помощью органов чувств? Что реальнее, разум или вещество? Дискуссия, вытекающая из этих простых вопросов, лежит в основе всех философских рассуждений. Теперь большинство из нас отдает приоритет веществу и предметам над сознанием и идеями. Мы воспринимаем физические объекты как эталон реальности. С другой стороны, Платон называл идеи тем, что существует на самом деле. В древнем мире объекты сознания рассматривались как вечная реальность, в которой мы можем быть уверены в противоположность мимолетной. изменчивой реальности внешнего мира. Раньше люди верили в приоритет разума над материей не потому, что они тщательно взвесили философские аргументы с обеих сторон и пришли к логическому решению, а потому, что они воспринимали мир в контексте первичности сознания по отношению к материи. Хотя наши мысли кажутся бледными и зыбкими по сравнению с чувственными впечатлениями, У древних людей все было наоборот. Тогда люди имели менее четкую связь с физическими объектами. Предметы для них были не так четко определены и дифференцированы, как для нас с вами. Если вы посмотрите на изображение дерева на стене древнего храма, то увидите, что художника на самом деле не волновало, каким образом ветви вырастают из ствола. В древности никто на самом деле не смотрел на дерево, так как это делаем мы. Мы воспитываем в себе очень утилитарное отношение к собственным мыслям. В соответствии с преобладающей интеллектуальной модой, мы рассматриваем мысли всего лишь как невысказанные слова. Возможно, в ореоле других вещей, таких как чувства, образы и так далее. Но лишь сами слова имеют какое-либо реальное значение. Но если задуматься, подобное представление противоречит повседневному опыту. Возьмем такую простую и незначительную мысль, как «мне нужно не забыть позвонить маме сегодня вечером». Если теперь мы попробуем изучить эту мысль, вплетенную в ткань нашего сознания, то, возможно, увидим, что она окружена рыхлым сгустком ассоциаций примерно таких же, как в кабинете психоаналитика, который задает тест на словесные ассоциации. Если мы сосредоточимся еще больше, то можем понять, что эти ассоциации коренятся в воспоминаниях, насыщенных чувствами, и могут нести собственные волевые импульсы. Из теории психоанализа нам известно, что чувство вины – которые я испытываю из-за того, что раньше не позвонил матери, уходит корнями в сложный комплекс эмоций, вплоть до младенчества. Желание, гнев, чувство утраты и предательства, зависимость и стремление к свободе. Когда я задумываюсь о прошлом, возникают другие импульсы. Ностальгия о лучших временах, когда мы с матерью были одним целым. и возрождается старая схема поведения. По мере того, как мы будем продолжать попытки изучения этой мысли, она будет поворачиваться к нам разными гранями. Сам акт изучения изменяет ее и даже иногда вызывает противоречивые реакции. Мысль никогда не остается неподвижной. Это живая сущность, которую нельзя точно определить с помощью мертвых букв человеческого языка. Именно поэтому Шопенгауэр, другой проповедник мистической философии, сказал, что как только вы пытаетесь облечь свои мысли в слова, она перестает быть истинной. Слова не могут передать или охватить всю сложность образа и связанных с ним чувств. За оборотной стороной самой простой и скучной мысли скрывается целый океан чувств и ассоциаций. Мудрецы древнего мира хорошо умели работать с этим материалом. За многие тысячелетия они создали и усовершенствовали образы, воплощавшие их мировоззрение. В школах мистерий учили, что ранняя история мира разворачивается в виде ряда таких образов. Прежде чем обратиться к этим мощным образом, я хочу попросить читателей представить себе мироощущение человека, жившего в древние времена, кандидата, надеявшегося на посвящение в школу мистерий. Разумеется, такое мироощущение является совершенно неправильным с точки зрения современной науки. Но по ходу истории мы будем получать все больше свидетельств, того, что многие великие мужчины и женщины намеренно культивировали такое древнее состояние сознания. Они верили, что это дает им понимание истинного устройства мира, которое в некоторых отношениях превосходит современный взгляд на мир. Они возвращались в реальный мир с озарениями, изменившими ход истории, не только вдохновлявшими их. на создание гениальных произведений искусства и литературы, но и лежавшими в основе некоторых величайших научных открытий. Давайте попробуем представить себя в сознании человека, жившего около двух с половиной тысяч лет назад, который идет через лес к священной роще или к древнему храму, такому как нью в Ирландии или Ревсин в Греции. Для такого человека лес и все, что в нем находится, наполнено жизнью, всё наблюдает за ним. Невидимые духи шепчутся в ветвях деревьев. легкий ветерок, касающийся его щеки, – это жест божества. Если столкновение воздушных слоев приводит к разряду молнии, это проявление космической воли, которая, возможно, заставит его ускорить шаг. может быть укрыться в пещере. Когда древний человек входил в пещеру, он испытывал странное ощущение, словно оказывался внутри собственного черепа, замкнутый в личном ментальном пространстве. Если он поднимался на вершину холма, то чувствовал, как его сознание устремляется к горизонту во всех направлениях, к самому краю космоса, который составлял с ним одно целое. Ночью он воспринимал звездный небосвод как космический разум. Когда он шел по лесной тропе, то хорошо понимал, что исполняет свое предназначение. В наши дни многие задаются вопросом, что будет со мной в этом огромном и почти чужом мире. Такая мысль была бы непостижимой для человека из древнего мира, где каждый осознавал свое место в мироздании. Всему, что он видел и слышал вокруг себя, даже бабочки, танцующие в солнечном луче, или жужжание пчелы, было суждено случиться. Весь мир обращался к нему. Все происходящее с ним было наказанием, наградой, предупреждением или предвестием. К примеру, если он видел сову, это был не просто символ богини, а сама Афина. Какая-то ее часть, возможно, грозящий палец, проникала в физический мир и в его собственное сознание. Важно понимать, как много родственных черт между человеком и окружающим миром существовало для древних. Они верили, что любая часть человеческого организма имеет буквальное соответствие в природе. К примеру, черви имеют форму кишок, и перерабатывают питательные вещества, как это делает наш кишечник. Лёгкие, позволяющие нам свободно двигаться в пространстве, имеют форму птицы в полёте. Видимый мир представлял собой человеческую сущность, вывернутую наизнанку. Лёгкая птица – проявление одного и того же космического духа, но на разных уровнях. Наставники в школах мистерий учили – что если посмотреть сверху на внутренние органы человеческого тела, их расположение отражает расположение небесных тел в Солнечной системе. С точки зрения древних, любая биология – это астробиология. Сейчас нам хорошо известно, что Солнце дает жизнь всем живым существам и заставляет растения тянуться вверх. Но древние также верили, что сила Луны делает растения плоскими и широкими. Считалось, что клубни луковичных растений особенно подвержены влиянию Луны. И еще более удивительно, что сложные симметричные формы растений ассоциировались с расположением звезд и планет, двигавшихся в ночном небе. К примеру, они считали, что движение Сатурна формирует иглы хвойных растений. Можно ли считать совпадением открытий современной науки, что в хвойных деревьях содержится необычно большое количество свинца, металла, который, по убеждению древних, находился под управлением Сатурна? С точки зрения древних, форма человеческого тела также находилась под влиянием определенной конфигурации звезд и планет в ночном небе. К примеру, движения планет запечатлевались в человеческом теле в виде реберной петли или амнискаты, веерные петли афертных нервов. Ученые придумали термин биоритмы для описания воздействия смены дня и ночи движения Земли, Солнца и Луны на биохимические функции живых организмов, к примеру, на режим сна и бодрствования. Но за этими очевидными ритмами древние видели другие, более сложные ритмы, связанные с космическими влияниями на жизнь людей. Человек в среднем совершает 25 920 вдохов за сутки, что равно количеству лет в Большом Платоновском годе, то есть полному циклу прохождения Солнца через круг зодиакальных созвездий. Средняя продолжительность идеальной человеческой жизни, 72 года, составляет такое же количество дней. Это ощущение взаимосвязанности распространялось не только на тело, но и на сознание. Когда древний человек на прогулке видел стаю птиц, поворачивавших в небе как одно целое, ему казалось, что ими движет единый мысленный порыв. Если лесные животные впадали в панику и начинали бегать во всех направлениях, это происходило по воле пана. Человек точно знал, что происходит, поскольку часто внимал мыслям великих духов, проходивших через него и одновременно через других людей. Он знал, что, когда войдет в «Школу мистерий», Его духовный наставник поведает удивительное новое откровение ему и другим ученикам, все они будут думать одинаково, как если бы наставник показывал им физический предмет. В сущности, он чувствовал себя ближе к людям, когда делился с ними своими мыслями, чем при обычной физической близости. Теперь у людей преобладает собственническое отношение к своим мыслям. Мы хотим, чтобы наши мысли принадлежали только нам, и считаем, что наше личное интеллектуальное пространство священно, и никакое другое сознание не может вторгнуться в него. Однако не нужно большого ума, чтобы понять, что это мнение не всегда соответствует действительности. Если мы хотим быть искренними, то должны признать, что далеко не каждый раз являемся творцами собственных мыслей. Речь идет не только о таких гениях, как Ньютон, Кеплер, Леонардо да Винчи, Эдисон и Тесла, которые говорили о вдохновении свыше и об озарениях, приходивших к нему во сне. У каждого из нас повседневные мысли тоже появляются совершенно естественным образом. В обычной речи мы часто говорим «У меня возникла идея» или «Мне кажется, что…» Иногда за праздничным столом… На вас не исходит вдохновение, и ваши остроты заставляют гостей давиться от хохота. Разумеется, вы рады купаться в лучах славы, но по правде говоря, скорее всего, шутки срывались у вас с языка, прежде чем вы успевали сознательно подготовить их. Реальность повседневного бытия состоит в том, что мысли незаметно попадают в наше личное умственное пространство откуда-то еще. Для древних это откуда-то было кем-то – Богом, Ангелом или Духом. Озарение не всегда приходит к человеку от одного и того же Бога, Ангела или Духа. Хотя сейчас мы уверены, что каждый из нас имеет один индивидуальный центр осознания, расположенный в голове, в древнем мире каждый человек полагал, что он имеет несколько разных центров осознания, существующих где-то вовне. Мы уже упоминали о том, что божества, ангелы и духи считались эманациями или мыслеформами великого космического разума. Теперь я прошу вас представить, как эти великие мыслеформы проявляли себя через людей. Если сейчас мы твердо верим, что люди думают самостоятельно, то древние верили, что мысли не нисходят к людям слышь. Как мы убедимся впоследствии, Божества, ангелы и духи могут править судьбами целых народов. В центре событий часто оказывается один человек. К примеру, Александр Великий и Наполеон были проводниками Великого Духа и в течение долгого времени вершили судьбы известного мира. Никто не мог противостоять им, и они преуспевали во всем до тех пор, пока дух не покидал их. Тогда внезапно все начинало рушиться. Мы видим тот же процесс у художников и других людей искусства, которые становятся проводниками божества или духа в течение определенного периода своей жизни. Они как будто обретают свой голос и уверенно создают шедевр за шедевром, иногда преображая сознание целого поколения и даже меняя направление культурного развития. Но когда дух уходит, художник больше не может создавать такие же гениальные произведения. Сходным образом, если великий дух проявляется через человека, создающего произведение искусства, тот же дух может снова проявиться через других людей, созерцающих это произведение. Один из современников Баха сказал, когда Бах играет на органе – Даже Бог приходит на мессу. В наши дни многие христиане верят, что Бог присутствует в хлебе и вине причастия, хотя и весьма неуловимым образом, не поддающимся точному определению даже после столетий теологических дебатов. А с другой стороны, при изучении сохранившихся литургических текстов Древнего Египта, особенно книги «Отверзание уст», или летописных хроник из римского храма Веставок, где описаны регулярные эпифании или явление божеств. Создается четкое впечатление, что в те дни божественное присутствие было ожидаемым событием высшей точки религиозных церемоний, причем гораздо более впечатляющим, чем на современных христианских службах. Люди древности относились к божественному присутствию с подлинным трепетом и благоговением. Когда человек, идущего по лесу, посещал некая мысль, ему казалось, что он ощутил прикосновение ангела или божества. Он чувствовал внешнее присутствие, даже если не всегда мог точно и подробно описать его. Находясь внутри священного храма, Он ощущал не только божественное прикосновение или бушующие волны света и энергии, составляющие одеяние божества. В центре этого света он видел самого ангела или бога. В таких случаях он был твердо убежден, что вступает в контакт с сущностью из духовного царства. Теперь мы воспринимаем моменты озарения как внутренние события. но древние воспринимали их как воздействие внешней силы. Человек, за которым мы следили в лесу, не сомневался в том, что мыслеформа, которую он видел, была видимой и для других. Сегодня это назвали бы коллективной галлюцинацией. Мы не знаем, что делать с такими переживаниями. Мы не знаем, как себя вести при встрече с бестересными духами. Мы не знаем, кто они такие. Часто создается впечатление, что мы находимся в поисках истинного духовного опыта, но мы редко бываем уверены в том, что когда-либо испытывали нечто подобное. В древнем мире восприятие духов было настолько сильным, что никто и не подумал бы отрицать их существование. Фактически, для людей древности было бы также трудно, отрицать существование духов, как для нас отрицать существование письменного стола или книги, раскрытой перед нами. Ограниченность восприятия и сходность духовного опыта сильно затрудняют веру в бестересных духов в наши дни. В сущности даже Церковь учит, что вера достойна восхищения, потому что верить трудно. Кажется, что чем больше ваша вера расходится с действительностью, тем лучше. Такое учение показалось бы абсурдным людям древнего мира. Если вы верите во Вселенную, где разум предшествует материи, если вы верите, что идеи более реальны, чем физические объекты, то вам гораздо проще принять коллективные галлюцинации, как это делали древние. С другой стороны, если вы верите, что вещество появилось раньше разума, то такие явления почти невозможно объяснить. В этой истории боги и духи управляют материальным миром и показывают свою власть над ними. Мы также увидим, как бестересные сущности иногда проникают в сознание людей без всякого приглашения. Известны случаи, когда целые общины охватывали приступы неуправляемой сексуальной экзальтации. Именно поэтому торговля с духами всегда считалась очень опасной. В древнем мире контролируемое единение с духами и божествами было прерогативой школ мистерий. Роберт Темпл, профессор гуманитарных наук, истории и философии науки в Луисвельском университете США, Эодзюнкт-профессор истории и философии науки в Пекинском университете Цинхуа продемонстрировал, что понимание Вселенной в древнеэкипетской и древнекитайской культуре в некоторых отношениях превосходило наше собственное. К примеру, он доказал, что египтяне знали Сириус как систему, состоящую из трех звезд. Современная наука открыла этот факт лишь в 1995 году, когда французские астрономы с помощью мощного радиотелескопа засекли излучение Красного Карлика, впоследствии получившего название «Сириус-С». Речь идет о том, что древние египтяне не были невежественными и простодушными, хотя у нас возникает искушение думать о них таким образом. Одно из нелепых верований, которые нам нравится приписывать древним, состоит в том, что они поклонялись Солнцу, как если бы верили, что физический объект является разумным существом. Однако комментарии Роберта Темпла к соответствующим текстам Аристотеля, Страбона и других авторов показывает, что они рассматривали Солнце как некую линзу, через которую Божество – излучало свои манации из духовного в земное царство. Другие боги и богини пользовались другими планетами и созвездиями для той же цели. По мере изменения положения небесных тел, различные влияния свыше придавали истории форму и направление. Вернувшись к человеку, идущему по древнему лесу, Мы видим, что для него духи, стоящие за Солнцем, Луной и другими небесными телами, воздействовали на разные части его тела и разума. Он чувствовал, что его конечности движутся подобно летящему Меркурию, и ощущал дух Марса, бушующий внутри него, в борной веке расплавленного железа, наполненной его кровью. Состояние его почек находилось под влиянием движения Венеры, Современная наука лишь начинает понимать роль почек в человеческой сексуальности. В начале 20 века было установлено, что почки отвечают за сохранение мужского гормона тестостерона. В 1980-х годах швейцарский фармацевтический гигант Веведа начал проводить тесты, показавшие, что движение планет влияет на химические изменения, происходящие в растворах солей металлов, достаточно заметные для наблюдения невооружённым взглядом, даже когда эти влияния слишком слабы для измерения с помощью современных научных процедур. Ещё более замечательно, что эти драматические изменения происходят, когда раствор соли металла анализируется в связи с движением планеты, с которой традиционно ассоциируется данный металл. Соль меди, которые содержится в почках, находится под влиянием движения Венеры, а медь является металлом, который традиционно ассоциировался с Венерой. Возможно, современная наука находится на грани подтверждения того, что было хорошо известно людям древности. Венера может оказаться планетой чувственного желания вовсе не в метафорическом смысле. В школах мистерии учили, что наряду с сознанием головы у каждого из нас, к примеру, есть сознание сердца, которое исходит от солнца, а затем попадает в наше внутреннее пространство через сердце. Иными словами, сердце является порталом, через который солнечный Бог входит в нашу жизнь. Сходным образом некое сознание почек вливается в нас от Венеры. и распространяется по телу и разуму через портал в наших собственных почках. Совместная работа этих разных центров осознания попеременно вызывает в нас любовь, гнев, меланхолию, беспокойство, задумчивость и так далее, формируя уникальное человеческое восприятие. Двигаясь через наши центры осознания, божества планеты созвездий Готовит нас к великим переживаниям и испытаниям. Глубинная структура нашей жизни описывается движением небесных тел. В этой главе мы уже начали пользоваться некоторыми образными упражнениями из сосатирических учений. В следующей главе мы пересечем порог школы мистерий и приступим к изучению древней истории космоса.